Глава 18 Хреновые пески времени. Свет туэрлиновых фонарей, которыми разгоняли темноту элизаветы Бондарева, я заменил ярким светляком. Он летел впереди нас, строго соблюдая заданную дистанцию в семь шагов. Первую часть подземного хода мы одолели быстрым шагом, но дальше приходилось останавливаться, прислушиваться. Штабс-капитан с поручиком все чаще работали над щитом ментального прикрытия. Угроза, что нас засекут еще на подходе, возрастала с каждым метром движения вперед. Да неизвестные ловушки здесь вполне могли быть. Хотя все потенциально опасные я отметил еще вчера, призраком пролетая по этому ходу, все равно мог что-то пропустить. У последнего поворота, за ним начинался небольшой подъем, выводивший сам в замок Бондарева подала сигнал стойте я остановился и притушил светляк до тусклого крошечного шарика метров сто отсюда два мага сообщила Наташа похоже они сканируют северо-западную часть замка это рядом действуют резонансные паре для повышения точности если переместят сферу внимания сюда то мы будем в ней и наша ментальная защита вряд ли поможет. Наташа была права. Я тоже вышел на тонкий план и увидел тех двоих, о ком она говорила. Сейчас они выглядели как два красноватых пятна, связанных нитями энергетических перетоков. Их сфера внимания была на удивление большой. такая сине-фиолетовая область, накрывшая северо-западную часть замка, И еще метров сто сто пятьдесят за его пределами. Если они сместят сферу внимания на юг, то без сомнений мы окажемся в ней. Сейчас можно было бы снова предоставить себя Бондаревой как мощную батарейку, и тогда она смогла бы сделать намного более плотный щит. Но все равно оставался серьезный риск. Маги Уэйна, если они достаточно грамотные, могли распознать сам щит, Или заметить какую-то аномалию на тонком плане и поднять тревогу. Отходим, негромко сказал я, так, чтобы слышала Элизабет. Придется переждать. Я поменял направление полета свилика, сделал его снова ярче, освещая самые темные уголки подземелья. Группа развернулась, мы отошли примерно до половины подземного коридора. Остановимся здесь. Привал девушки и господин Вавский из команды ОГЯ, выбрав небольшое расширение прохода, чтобы мы могли не тесниться. — Очень кстати, Ваша милость! — отозвался поручик, опуская на зем тяжелую трубу Корнацион ДСТ. На его счастье такая осталась одна. — Нехорошо получается. Стрельцова положила рюкзак рядом с грантовоем, сама присела на доску, что служило укреплением стены. Время работает против нас. Если они быстро обнаружат, что случилось в лесном домике, то у нас будут проблемы. Этот подземный ход — великолепная ловушка для нашей группы. И они могут обнаружить. Насколько я знаю, по армейским распорядкам дежурные постов обязаны выходить на связь каждые полчаса. Нахмурившись, заметила штабс-капитан. — Каждый час, — не согласился Бабский. — Это я точно знаю. Мы и брали такой на флорис. Даже если каждый час, поручик, то вам в голову не приходило, что этот час мог как раз истекать перед моментом нашего нападения, — с недовольством проговорила Наталья Петровна. Я этих тонкостей не знал и молчал, прикидывая возможные варианты событий. — Может, как в тот раз выйдешь из тела? — неуверенно спросил меня Бондрево. — Нет, — я покачал головой. — Магов убрать не проблема, но этот факт сразу или очень быстро обнаружится. И пока вернусь сюда, пока мы дойдем до замка, сама понимаешь, что там будет. В общем, вариант негодный. Наша задача — пройти на нижний уровень замка незамеченными. Потом уже можно и повоевать. Ждем еще пять минут и идем. Надеюсь, они к тому времени закончатся сканированием. Вообще держать сферу внимания на тонком плане долго — процедура не слишком простая и приятная. Это примерно как долго держать пистолет в вытянутой руке, при этом не выпуская мишени с прицела. Не может быть, чтобы маги Уэйна постоянно практиковали столь нежелательную для нас процедуру. Скорее всего, в тот момент, когда мы подошли к замку, нам просто не повезло. И, увы. Угроза, что для людей герцогуэна скоро откроется факт нападения на лесной домик, становилась с каждой минутой все более реальной. «Корю и идем», — решил я. Спешно достал коробочку Никольских, прикурил. «Позвольте мне, ваше сядство!» Бабский протянул руку к сигаретам. «Нервничаешь, засранец!» — рассмеялась Элизабет. «Есть немного. Но уж поверьте, бронесса, рука при стрельбе дрожать точно не будет». — Я курил раньше и бросал раз-три. Зажав зубами кончик сигареты, поручик наклонился к огоньку зажигалки. — Скверная привычка, Сэм. Вот этим не увлекайся. Я выпустил длинную струйку ароматного дыма. — А мне можно. Почему? Объяснять никому не буду. — Ах, ну да! Ты же у нас демон или даже бог! — хмыкнула штабс-капитан. Примерно минут через пятнадцать мы вернулись к тому месту, на котором Наташа засекла сканирующих магов. На нашу удачу их там уже не было. Впереди забрежжил серый слабый свет, и я убрал светочка. От этой точки мы прошли еще метров пятьдесят, очень тихо и медленно, опасаясь оступиться в темноте. И дальше нам путь преградила стальная решетка. Я вымотрился. Понятия не имею, как я не заметил ее в прошлый раз. Случилось, видимо, это потому, что я пролетал сквозь кладку, и в тот момент мое внимание отвлекли охранники на лестнице, которые рядом. Замок уважаемой фирмы Фоли Драмс» — штука надежная, но взломать можно, беззвучно заметил Бабский. Только не знаю, позволит ли наш набор отмычек. Мой опыт в этом вопросе незначителен. Замок не трогать. «Там сигналка!» — заволнованно предупредила Бондарева. Препятствие это было неожиданным и неприятным. Разумеется, оно не могло нас задержать надолго, но, как ни крути, на него придется потратить несколько минут драгоценного времени и моего не менее драгоценного магического ресурса. Еще значительная неприятность в том, что эта решетка находилась в довольно заметном месте. Часть ее была видна с южной лестницы, по которой нет-нет, да и ходили стражи замка. — Отойдите все шагов на десять назад, — сказал я шепотом, кивнув в темноту подземного хода. Когда группа отошла, я активировал в обе руки шаблон воздействия пески времени. Тот самый, которым собирался проложить путь через каменную кладку на нижние уровни замка. Неприятный холод пошел от центра живота к рукам. Возникло такое мучительное ощущение, будто скрипят суставы, трескаются, превращаются в крошево-кости. Ненавижу эту магию. И как же хорошо, что прибегать к ней приходится далеко не каждую жизнь. Между моих ладоней появился комок тускло-светящегося тумана. Поглядывая на южную лестницу, где в любой миг могли появиться стражи, Я выждал еще полминуты, затем развел руки шире, придавая туманной субстанции больший объем. Осторожно направил ее на правую темную сторону решетки. Серая мгла, едва коснувшись стальных прутьев, начала превращать сталь в ржавчину. Это происходило очень быстро, словно в области, объятой серым туманом, за одну минуту проходили тысячелетия. Отсюда и название магии — пески времени. Знаю, что с одинаковым успехом это опасное чудо разрушает элегированную сталь, даже золото, также почти все иные материалы. Прикосновение этой субстанции к рукам мага лишит несчастного рук, поэтому сейчас я был особо осторожен и почти все внимание держал на своих ладонях, контролируя расстояние до разрушительного сгустка. Управляя им, я поднял руки вверх, потом опустил вниз, чтобы растворить нижнюю часть решетки. Вот и все. Прошло не больше трех минут, и правая сторона решетки беззвучно превратилась в дыру. На полу лежали горькие ржавчины. Теперь то же самое мне предстояло сделать складкой из диоритовых блоков. У песков времени на камень тоже хороший аппетит. Правда, блоки массивные и с ними придется повозиться подольше. Но не думаю, что такая работа займет больше, чем минут пять-семь. Закрыв глаза, я просканировал ближайшее пространство, убедился, что рядом нет бритишей, и подал знак своим. Миновав решетку, мы свернули направо, пошли по заросшему паутиной коридору. «Как ты это сделал?» — Бондарю снова раздирал любопытство. — Скажу, когда с ними штрусики, — ответил я, хотя в эти напряженные минуты шутки вряд ли были вебесны. Идти вперед приходилось почти на ощупь, держась стены с левого края коридора. Справа лежали груды старого строительного мусора, обломки стенных блоков и кучи песка и камней. Помогая Элис, я взял ее за руку. А когда мы свернули за угол, позволил включить один фонарик. Еще примерно через сотню шагов я остановился, разрешил включить второй фонарик и, указав на простенок перед нами, сказал «Вот. За этой кладкой сразу выходим на предпоследний уровень подвалов, он очень короткий, там нет решеток, и охранения на том участке нет. Несколько магов и стрелков будет в самом низу. Полагаю, наше появление для них станет большой неожиданностью». Там прямая дорога к хранилищу герцога. Дело за малым. Я изобразил улыбку. — Ага, сломать многотонную стальную дверь с хитрыми английскими запорами! — усмехнулся Викон Бабский. Сэм, все просто. Смотри за руками. Я снова активировал пески времени. И хотя я сказал, что все просто, для меня это не было делом простым. Гадостная магия. Прилично съедала мой ресурс и скверно отражалась на здоровье графа Елецкого. Потом-то я здоровье восстановлю самоисцелением, мне бы главное сейчас оставаться в форме. — Наташ, держите щит, осторожно сканируйте, этап важный, — сказал я, как бы оставляя Бондареву за старшего, сам погружаясь в непростую и очень неприятную процедуру. Снова от центра живота пошел мерзкий холод. Когда умираешь от тяжелых ран, и твоей силой вытягивает костля в рука смерти, ощущение намного приятнее. В этот раз казалось не только крошатся мои кости, но вместе с этим кто-то тянет из меня жилы. Да, я могу отстраниться от любой боли, от любых ощущений но не в тот момент, когда я делаю магию, плотно зависимую от ментальных потоков и восприятий. Я улыбался, чтобы Элизабет не увидела страдания на моем лице. Она явно что-то чувствовала, хотя не была менталисткой даже на 3%. Сгусток серого светящегося тускло тумана разрастался между моих ладоней. Сейчас важно было не ошибиться с позиционированием приложения силы и контролем этой опасной субстанции. Иначе могло выйти, как то случилось с Мерком Гирблом, когда мы потрошили гробницу царя Ходулаки. Пески времени оттяпали ему кисти рук. Маг заорал от боли, потерял контроль, но и это серое ненасытное облако откусило ему голову по самые ноги. — Ладно, я же не мэр Гербул, и голову теряю лишь в переносном смысле при виде красивых женщин. Легко и осторожно я толкнул смертоносное облако вперед. Оно погрузилось в глыбы Диарита, быстро превращая их в серый песок. — Вот это да! — с восхищением Склобавский. — Преклоняюсь, Александр Петрович. Я в восторге. Полагаю, и стальную дверку можно так же. Я промолчал, сосредоточенно управляя серым сгустком и ощущая, как эта гадость вытягивает мои силы. — И банки и так можно грабить. Давайте, Александр Петрович, откроем свою артель по извлечению ценностей из особо охраняемых помещений, — не унимался бабский. — Это не ко мне. Обратитесь к князю Мышкину, — отшутился я, хотя такая шутка оказалась неудачной при нынешнем положении жениха, талии Евклидовны. Дыра в стене уже стала сквозной, из нее потянуло сыростью. Я поднял серый сгусток выше, чтобы проход был удобнее и не пришлось слишком наклоняться, протискиваться. «Достаточно, Саш!» — сказал Бондарева. Она чувствовала, что мне такая работа дается непросто. Наверное, воспринимала мои физические страдания эхом отдававшиеся в ментал. Однако я не остановился. Проход следовало расширить, возможно, нам придется удирать через него, и очень важно, чтобы для спешного отступления он не был слишком тесным. Еще несколько пасов руками, и я деактивировал магию. Жутко хотелось присесть прямо на пол, немного отдохнуть, вернуть свое тело живое. Я решил ограничиться отдыхом в пару минут просто прислонившись к стене. «Ты молодец, Саш, очень большой молодец!» — признала бондреева Только она знала в полной мере, что для меня эта дырка в стене далась большим напряжением. Такое признание от Натальи Петровны дорогого стоит. У меня подозрение, что бондреева вообще никогда не разбрасывается похвалами. И далее случилось вовсе неожиданное. Она подошла и поцеловала меня в губы. А потом многозначительно оглянулась на Элизабет. Англичанка чуть не прыснул смех. Прижавшись спиной к стене и запустив самоисцеление, я подумал, что вскрытие хранилища станет еще более серьезным ударом по моему состоянию. И это может стать опасным. В случае, если нас ждет серьезная стычка с людьми Уэйна, Я не смогу проявить себя в полную силу. — Наташ, Сэм, просканируйте пока. Радиус семьдесят метров, больше не надо. И очень осторожно. Три минуты на все, потом идем, — сказал я и прикрыл глаза. Тут же почувствовал, как ко мне подошла Элизабет. Она ввела меня своими сильными гибкими руками, прижалась к грудью, потом шепнула. — Ты такой холодный, холоднее, чем этот камень. — Это пройдет. Магия очень хреновая, неприятная, — пояснил я и подумал, что следовало взять с собой бутылку виски. Насколько я помнил, крепкое спиртное в таких ситуациях неплохо помогало. — Этот этаж пустой. Справа лестница. Там серьезный пост. Два мага, три стрелка. Стоят неподалеку от решетки. Полушепотом отрапортовала штабс-капитан. — Мимо них сложно пройти незамеченными. На нижнем уровне тоже пять человек, два мага, три бойца, в броне со скорострельными Томпсонами и пистолетами. — Хорошо, Наташ. Нам очень важно тех нижних убрать тихо. Иначе вскрыть хранилище будет проблемно. — Идемте. — Думаю, сможем. Я подхватил с пол рюкзак и первым прошел через дыру. Песок и мелкая крошка диорита заскрипели под подошву ботинок. Стрельцова за мной вторая, бабский замыкающий. В случае стычки пользоваться только островоями. До тех пор, пока с их стороны не прогремят выстрелы. Но этого допустить нельзя. Первыми убираем стрелков. Соблюдать сектора ответственности. Полушепотом распорядился я. Отсюда до лестницы было около ста двадцати шагов. Я знала решетки выше и посте перед ней. Поскольку лестница там поворачивала, у нас был шанс проскочить незамеченными на самый нижний уровень. И шанс неплохой. При условии, что магам Уэйна не придет в голову сканировать. Не думаю, что они занимаются этим здесь постоянно. И не думаю, что здесь много подобных специалистов. В основном в охранении стояли боевые маги. А к таким подкрасться поближе гораздо проще, чем к менталистам. Шли мы медленно, выверяя каждый шаг. Шли почти бесшумно. Хуже всего это давалось Стрельцовой, хотя она хорошо усвоила мои руки. Бондарева и Бабский в этом отношении казались безупречны. Чувствовалась выучка Грифона. Когда впереди слева показался край лестницы, я предостерегающе поднял руку. Активировал лепестки виолы и сделал еще один осторожный шаг. Замер, услышав движение на лестничном марше вверху. Выждал немного и выглянул. Сейчас слишком велика была цена ошибки. Еще пару шагов, и я увидел решетку, преграждавшую путь сверху на этаж где мы находились. Нам она никак не мешала, скорее помогала. Убедившись, что сейчас удобный момент, чтобы проскользнуть незамеченными, я подал знак своим. Быстро и бесшумно мы спустились по изгибающейся вправе лестницы. И вот теперь начиналось самое важное. Самое важное до того момента, пока мы не сможем проникнуть в хранилище. Сразу за поворотом нас ждал широкий прямой коридор, длиной метров пятьдесят, который заканчивался стальной дверью в хранилище Святая Святых, замка Увядшей Розы. Я задержался на углу, жестом руки обозначив всем готовность. Ложил кинетику в обе руки, сейчас нужна была только атака, молниеносная, смертельная. Проблема заключалась в том, что те несчастные пять человек охранения находились далековато, у самой двери в хранилище. Их требовалось положить с большой дистанции сразу. Раньше, чем они смогут поднять тревогу или начать стрельбу. Ту тактическую схему, краб Альвары, что мы отрабатывали вчера, я готовил, чтобы пробить себе дорогу, когда мы будем возвращаться с ключом к Айрентуам, но никак не сейчас. Я махнул рукой и выбежал из угла. Силой толкнул кинетическую волну вперед, стоявших в дальнем конце коридора англичан, раскидала словно Кегли. Элис, держа наготове два стробоя, появилась справа от меня, бабский и Бондарева слева. Практически одновременно все открыли стрельбу по заранее оговоренным секторам ответственности. Хотя какие сектора? Здесь всего пять несчастных целей. Но попробуй положи их с 50 метров, да еще в движении и состробоя. Все три бойца хранения в броне, дротики ее не берут. Имеет смысл стрелять только в голову или в бок, где нет броневых пластин. Элис на бегу, не сбавляя шага, отработала на отлично. Маг и стрелок затихли. Я мгновенно активировал гнев небес. В спешке сделал это не совсем удачно, и прежде чем с моих пальцев сорвались длинные синие нити, меня самого иззарядно тряхнуло электричеством. Яркие змейки разрядов с хищным шипением пронзили коридор на всю длину, вошли в тела, которые, скорее всего, были уже мертвы. Когда мы добежали до огромной стальной двери, под ней никто из Людей Уэйна не подавал уже признаков жизни. Все прошло относительно бесшумно и вполне успешно. Не думаю, что щелчки островоев и шипение электрической магии донеслись до стражей на два этажа выше. Теперь для меня предстояла очень непростая задача. Проделать дыру в огромной толстой стальной двери или в кладке рядом с ней. По моим прикидкам, это должно занять не менее 10-15 минут. Есть ли у нас это время? И хватит ли у меня сил, учитывая на то, что даже дырка в не слишком толстой кладке уровня выше далась мне с трудом? Сейчас я чувствовал себя по-прежнему неважно. Не отпустил меня еще тот смертельный холод, выжимающий жизненные силы из тела.